Глава восьмая. К сожалению, уговорить наставников на переезд ближе к павильонам храмового комплекса Айдену так и не удалось. Никакие его аргументы, в том числе и упоминания монстров, разгуливающих рядом с его убежищем, не способны были повлиять на мнение хвосовых призраков. Они просто отказывались понимать, что на территории храма дракона ученику может угрожать опасность. Все заканчивалось тем, что ему настоятельно рекомендовали либо обратиться к стражам храма, либо банально стать сильнее и перестать бояться каждой тени. Возражения Айдена не принимались, а ругань приводила лишь к лишению очков заслуг. Старперы уперлись рогом и не желали ничего слушать, что каждый раз вызывало ярость в душе Айдена, отчего приходилось волевым усилием себя успокаивать. Такие сильные эмоции обычно больше вредят практикам боевых искусств, чем помогают. При каждом удобном случае твердили наставники. Чем еще больше злили. Отвлечься удавалось только на тренировках и во время спаррингов с мастером-мечником. Вот где думать было нельзя, а действовать приходилось на одних рефлексах. Правда, по словам все того же призрака-мечника, это все было до определенного времени. Позже восприятие Айдена повысится настолько, что он сможет обдумывать ход боя прямо во время всего действа, а не после. Но это потом а сейчас приходилось оттачивать до автоматизма существующие движения и варианты решений. Но и раз уж ему не позволяли перебраться под защиту центральных храмов, пришлось поступать по-другому. Он переехал в другую часть города, подальше от разрушенного общежития, в столь удобную подсобку. Какой бы там ни был комфорт, находиться в месте, где бродили такие опасные монстры, он больше не собирался. Выбрал себе похожую постройку, только примыкавшую к какому-то высоченному зданию, и в наглую заехал туда. Наставники опять поворчали, но тут уже перечить не стали, приняв отговорку про разрушенное общежитие. Хоть на том спасибо. После всех событий, произошедших с ним за время пребывания в храме, айден считал, что его уже ничего не способно удивить. Что же, он ошибался. По завершении очередного изнурительного дня, наполненного тренировками, он узнал от старика, что пора ему уже посетить павильон «Звука» а тренировки внутренней силы уменьшится За эти прошедшие недели парень не забыл как-то о том, что ему в самом начале выдали этот музыкальный инструмент. Вот и пришлось недовольному Айдену тащить эту массивную цитру на своей тренировке. Попытка же аккуратно отбиться от этой не самой интересной и нужной с точки зрения паренька новой практики привела к откровенному непониманию прочих наставников и твердому ответу в стиле «Не будешь заниматься цитрой, можешь к нам не приходить на тренировки» а помня, что провал предстоящего экзамена — это для него фактически смерть, Айден смирился. Ну, заставит бренчать на этой штуке. И заставит. Главное, чтобы продолжали учить мастерство меча и другим внешним техникам, помимо гармонии. Последнее, к слову, старик пока только обещал. Вот только неожиданно для самого Айдена встреча с новым учителем произвела на него неизгладимое впечатление. Сам павильон располагался посреди небольшого яблоневого сада, через который протекал один из быстрых ручейков ответвлений, впадавших в живописный маленький прудик. Занятия же проходили в небольшой уютной беседке, откуда открывался невероятный вид на этот пруд и сам сад. Внутри беседки находились удобные белоснежные подушки, а посередине был установлен небольшой столик с каменным верхом. К моменту прихода Айдена там уже стоял изящный чайник и небольшая пиала которую кто-то заботливый наполнил ароматным зелёным чаем. Горячим настолько, что от пиалы поднималась струйка пара. А ещё запах. В парке пахло едва уловимыми цветочными нотками, которые успокаивали и настраивали на умиротворённый лад. Самым же удивительным оказался учитель цитры. Точнее, учительница. Он замер на пороге беседки, поражённый не столько красотой сидящей девушки, сколько окутывающей ее аурой безграничной печали. В ее глазах таилась какая-то странная тоска, от которой у паренька заболело сердце. Он вдруг почувствовал себя неуклюжим, недостойным даже находиться рядом с этим воплощением изящества и грации. Бледная кожа, длинные черные волосы и легкие светлые одежды девушки создавали ощущение эфемерности. Хотя, почему ощущение? Айдену пришлось напоминать себе, что перед ним лишь призрак когда ее пальцы коснулись струн цитры мир словно замер первые ноты отзывались где то глубоко в душе аййдена пробуждая воспоминания о которых он и не подозревал и он влюбился нет не в призрачную наставницу будь он чуть постарше вполне возможно и это бы произошло но в ту минуту парень влюбился в музыку невероятно глубокую и при этом легкую как все то же небо и облака над его головой Музыка способна не только успокаивать. Тихий голос наставницы буквально отдавался эхом в душе Айдена. Правильной мелодией можно захватить разум, а одной лишь нотой — убить. Исцелить безнадежно больного и наслать порчу на врага. Музыка всегда идет рука об руку с другими боевыми искусствами. Кулак, меч, кисть, копье, сабля. неважно какие инструменты ты всегда можешь усилить себя правильной мелодией, просто воспроизведя ее в своей голове, пускай и с очень ограниченным эффектом, но это то малое, что может перевесить чашу весов. Не говоря уже о том, что звук и цитры способны стать отличными помощниками мастеру боевых искусств в его путешествиях. Да, наставница. Парень слегка поклонился, хотя делать это сидя было не очень удобно. Неужели это так просто? Ее слабая улыбка на бледном лице была ему ответом. Девушка на секунду задумалась, обратив свой взгляд куда-то вдаль. «Нет, не просто Многие учатся этому всю свою жизнь. Облекать в ноты свою силу, собранную духовную энергию и создавать с помощью нее самые невероятные вещи», — наконец сказала она. «Я буду учить тебя не только игре на цитре. Здесь ты будешь практиковаться в контроле энергии» ведь именно это самое важное в игре на музыкальном инструменте мастера боевых искусств. И поверь мне, это станет твоим огромным преимуществом среди прочих обычных практиков. А позже мы займёмся твоим этикетом, ведь это место также является ещё и павильоном этики. «А?» — не смог удержаться Айден от удивления. «Зачем мне этикет?» На этот вопрос ты ответишь себе сам позже. Вновь слабая улыбка тронула ее бледное лицо. «А я с удовольствием послушаю тебя». «Да, мастер». Что еще ему оставалось сказать на это? И стоит признать, обучение у наставницы Цитры оказалось не таким нудным, как думалось ему изначально. Он день за днем узнавал все больше, медленно, но верно погружаясь в волшебство павильона звука. А уж когда он до конца осознал возможности техник звука... «Цитра и любые другие музыкальные инструменты, да и не только они, в руках мастера способны на многое», — в один из дней сказала наставница, улыбнувшись своей фирменной, немного грустной, слабой улыбкой. Она легко коснулась одной из струн инструмента, лежащего у ее коленей, и Айден ощутил, как порыв сильнейшего ветра прошелся по верхушкам яблонь, срезая часть веток, словно невидимый клинок. Следующее касание струны — и в тихом пруду, рядом с которым и находилась беседка, где они занимались, взметнулись ввысь волны воды, создавая самый настоящий дождь и проявляя в реальности веселую радугу под ярким солнцем. Еще одна струна, и сердце Айдена пропускает такт, а сам он с огромным трудом делает вдох, словно бы кто-то невероятно сильный и тяжелый наваливается на него всей своей мощью. А уже в следующий момент тяжесть пропадает. И ей на смену приходит невероятная эйфория ему захотелось вскочить и затанцевать в приступе неудержимого веселья благо это практически сразу и прекратилось стоило лишь айдену ощутить немного само чувств это лишь малая часть на что способно мастерское использование звука те кто управляет им далеко не беззащитный ученик запомни это продолжила говорить наставница с неизменной слабой улыбкой Она вновь прикоснулась к струнам цитры, и по всему павильону полилась тихая, грустная мелодия, что отзывалась в груди Айдена какой-то странной, щемящей болью. Прекрасная музыка, что почему-то тут же напомнила ему уже, казалось бы, давно забытые колыбельные, которые ему пела мать. И очень странно, что эти смутные, очень далекие воспоминания всегда причиняли ему боль, а сейчас наполнялись силой. Удивительное свойство музыки от мастера мелодий — которое он и сам теперь хотел освоить. День за днем Айден пропадал в тренировках и познании нового. Все наставники никогда не забывали напоминать ему о скором экзамене, до которого оставалось все меньше времени. А местная плотоядная живность огромных размеров с легкостью обходила все его ловушки. Еще через несколько дней случилось то, чего он так сильно опасался. Айден столкнулся все-таки с вышедшей на охоту тварью. Он как раз обходил свои ловушки для птиц и расставленные в ручьях храмового комплекса садки, когда ощутил что-то странное. Появилось чувство, что за ним кто-то наблюдает, и этот кто-то был очень-очень опасен. Айден хорошо слушал уроки старика в павильоне внутренней силы, где тот подробно останавливался на феномене восприятия мастеров боевых искусств. Ощутить чужой взгляд, злой намерение или движение рядом — Это самое простое, что доступно даже самым молодым практикам. С тренировками и дальнейшим развитием эксперты могли охватить своим восприятием колоссальные территории вокруг себя, четко ощущая живых существ с волей и духовной энергией, и даже внимание, обращенное на них. Айден четко определил близкое присутствие кого-то опасного и среагировал в ту же секунду. Стремительный рывок в сторону одной из ближайших полуразрушенных пагод. Он почувствовал, как что-то тяжелое рухнуло на то место, где совсем недавно он находился. Не оборачиваясь, парень еще сильнее ускорился, сжав до боли зубы. Айден буквально всей душой ощущал, что не успевает.